А что вы скажете об ее животе? Да рассказывайте же, или я умру от скуки в ваших объятиях. Я смотрю в на глаза и думаю о своей любви. Моя икона никогда не потускнеет. Для ее подновления мне не потребуется ни вохра слезуха, ни празелень греческая, ни багр немецкий, ни белила кашинский, ни червлень, ни сурик. Словом... я не заплатил бы ломаного гроша за все секреты старинных мастеров из оружейной серебряной палаты иконного воображения. Прекращено пассажирское железнодорожное движение. Народным комиссариатом по просвещению разработан проект создания пяти новых музеев. Первое Московского национального Второе. Русского народного искусства. Третье. Восточного искусства. Четвертое. Старого европейского искусства. И пятое. Музея церковного искусства. Я сегодня читал в университете свою первую лекцию о каменном веке. Беспокойный предмет. Три раза меня прервали свистками и аплодисментами. На всякий случай отметил в записной книжке чересчур современные места. Первое.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 Олухи, переполнившие аудиторию, воображали, что я подпускаю шпилечки. На улице позади себя я слышал, какая смелость. В следующий раз надо быть поосторожнее. Колчак сказал, порка — это полумера. В Саратовской губернии крестьянские восстания. В 22 двух властях введено осадное положение. С начала зимы в республике заболело сыпным тифом,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 Серая пыль стала серебряной. Что замечательно. Сергей расстрелял Гогу. Я досадительно кряхчу. У спасителя родины были нежные губы, обиженные девочки и чудесные пальцы. А у Сергея руки мюнхенского булочника. С такими руками не стоит жить на свете. В Симбирской, Пензенской, Тамбовской и Казанской губерниях крестьянские восстания. Волости, уезды, города на военном положении. Сегодня по купону номер 21 продовольственной карточки выдают спички по одной коробке на человека. Лениным и Цурюпой отправлены на места телеграмма. Москва, Петроград, рабочие центры задыхаются от голода.